Глава 8. Кабан. Новое задание. Где-то в зоне. На PDA пришло сообщение. Я открыл его и пробежал по тексту глазами. Ice. Утром балка перехода с бара на милитари. Две цели на одной маркер. Цена 10к за каждую. Частота маркера в прикреплённом файле. Маркер положишь в схрон GZ. Там заберёшь оплату. Sphinx. Кабан. Я вошёл в бар с большой больной головой. Вчера Леловый праздновал днюху. Вы что, не знаете Лелового? Ну, он когда на Янтаре для яйца головых какое-то задание выполнял, тогда и вляпался. Во что он там влез, не знаю, но то, что после этого у него вся кожа на лице пятнами пошла и стала похожа на баклажан это факт. Так вот, он вчера паил всех желающих. С нескольких ходок хабар откладывал. Алкоголик из меня никудышный, поэтому на утро выглядел я более чем плачевно. "Пиво", прохрипел бармен вместо приветствия. А, первый пошёл, не удержался от комментариев бармен, с завистью глядя на мою опухшую физиономию. Ну, значит, и остальные скоро подтянутся. Полдник как никак. Я схватил холодную бутылку и присосался к горлышку. Уф, класс. Допив ёмкость, со стуком поставил её на стойку. Ещё ехидно поинтересовался бармен: "Или водочки?" Меня чуть не вывернуло. Шучу, шучу. Вон как позеленел. "Есть будешь попозже?" Я взял со стойки вторую бутылку ячменного напитка и перекачевал к столику. Достал сигареты, закурил и глотнул пивка. Голова постепенно приходила в норму. Я скинела мило, и моргание не причиняло боль. Надо же было так нажираться. Ну бы коллажан, ну скотина. Хотя, как говорится, никто в рот не заливал. Вот и результат. Дверь открылась, и в бар вошёл белый как мел Бобсон. Нет, камуфляж у него был нормального цвета, а вот лицо. Увидев его, бармен бросил косяк в мою сторону и всхрапнул, сдерживая смех. Ну да, Бобсон вчера с нами бухал, стараясь мягче шагать, чтобы не тревожить больную голову. Сталкер прокрался к стойке и захрипел на бармена, тыкая трясущимся пальцем в ряд бутылок. Тот поставил перед ним бутылку пива. Бобсон схватил её обеими руками и забулькал содержимым. Отрегнул газ, показал бармену три пальца и сгребя заказ, развернулся к столикам. Узнав меня, улыбнулся и уже увереннее побрёл в мою сторону. Шлёпнулся всем телом напротив меня и, буркнув приветствие, приложился ко второй бутылке. Мы быстро опорожнили тару, и настал мой черёд идти за добавкой. Я уже более уверенно пошагал к дубовой стойке и показал подошедшему бармену четыре растопыренных пальца. Он принёс заказ и наклонился ближе к моему лицу. С тобой тут хотят пообщаться, бармен указал взглядом на один из боковых столиков. Я повернул голову и проследил за направлением. За столиком сидел и потягивал пиво сталкер в костюме ветерана, и хотя лицо его мне ни о чём не говорило, интуиция забила тревогу. Как-то неуловимо неправильно вёл себя этот сталкер. И костюм у него был потёрт не в тех местах, в которых обычно в первую очередь изнашиваются бронежилеты у тех, кто добывает артефакты в зоне. Как его зовут? Я его раньше не видел. Представился как Махер, пришёл ещё вчера, ищет одиночку ветерана для какой-то работы. То, что бармен назвал меня ветераном, мне, конечно, польстило, но сталкер Махер мне не понравился однозначно. Он презрительно кривил губы, прислушиваясь к разговору двух сталкеров за соседним столом. Там сидели Дюк и Чэд. Дюк ожесточённо жестикулируя что-то рассказывал порядкам о соловевшем у чеду. Их столик стоял ближе к барной стойке, поэтому прислушавшись, я смог разобрать, о чём там базар. Дюк рассказывал о своей последней хотке, и судя по реакции Махера на рассказ, Он пренебрежительно отнёсся к трудностям, которые с риском для жизни преодолел сталкер. Странный сталкер, если не сказать больше. Но интересно, на какое дело он ищет ветерана. Ладно, ща долечусь и подойду, сказал я, и взяв пиво, потопал к Бобпсону. Лекарство от похмелья помогло. Голова снова начала работать без аккомпанемента больших барабанов в висках. Я рефлекторно дёрнул левой рукой, поворачивая её тыльной стороной запястья вверх, чтобы узнать время на экране PDA. Коммуникатора на запястье не было. Меня кинуло в жар. Украли. У меня же там маркеры двух десятков нычек по всей зоне. Приехали. Я схватился за рукоятку ножа. Так, с кем я вчера бухал? Но имени-ник это понятно. Жук, клей, бобсон, чёт, дикий эт. Кто там ещё был? Да там весь бар был. М-да, Ситуиовина. Что? ВВВ твой PDA ещё не сделал? кивнул Бобсон на моё запястье. ВВВ. У меня отлегло от сердца. Как я мог забыть? У меня в последнюю хотку программа виснуть начала, и пришлось мне стимнул аддонник к местному мастеру модификаций. А флешку памяти я во внутренний кармашек засунул. Я нырнул в карман рукой и нащупал маленький четырехугольник съемной памяти. На месте. Настроение сразу поднялось. Пойти узнать у того сталкера, зачем он ветерана ищет. Удовлетворить любопытство. «Бобсон, ты вон того сталка знаешь?» В полголоса спросил я у лениво пускающего дым друга по похмелью. Он, не поворачивая головы, скосил глаза на указанный стол. «Ни разу его здесь не видел. А зачем тебе?» Бармен сказал, что он ветерана ищет для какой-то работы. На мерка похож. В смысле? В прямом. Ты глянь на его костюм. Он в засадах часто в нем сидел. И в перестрелках с людьми участвовал. Отметин от когтей мутантов нет, арты он в нем никогда не собирал. Я скользнул взглядом по костюму Махера и перевел его на броню Бобсона. Его выводы подтверждали мои догадки. Повреждения сильно отличались. Интересно, зачем наёмнику нанимать сталка? Тавтология какая-то получается. Чтобы сделать чужими руками грязную работу и наварить на этом деньги, не рискуя своей задницей, хмыкнул сталкер. Интересно, сколько должна стоить ходка, чтобы хватило всем? Ведь наняти ветерана обойдётся недёшево. Меня заботит другой вопрос. В какую задницу этот ветеран должен будет залезть? Я так подозреваю, в самую глубокую. Вот уж, вот и подумай, стоит ли оно того. Блин, ну интересно же. Надеюсь, не в сам реактор лезть придется. Так спроси, а соглашаться или нет, походу будешь думать. Логично. Пойду спрошу. Я допил пиво и, затушив в пепельнице сигарету, поднялся из-за стола. Я тебя здесь обожду. Ты пожевать как? Пожевать? Я прислушался к организму. Пожевать можно, уже не колбасит. Мерк никак не отреагировал на моё перемещение за его столик. Он тянул пиво, не отрывая взгляда от экрана телевизора над стойкой бара. Я стрельнул глазом на Бобсона. Сталкер не смотрел в нашу сторону, но я знал, что боковым зрением он всё фиксирует. Я просепел начало натруженным вчера горлом. Точно, песня Арали полночи. Откашлялся и продолжил уже более нормальным голосом. Я слышал, ты ветерана ищешь для работы. А ты что, ветеран? Ползоны, если до бара через свалку прошли, считают себя ветеранами. Я не только по свалке шлялся, меня начинал кумарить этот базар. Получалось, что я сам напрашиваюсь и ещё оправдываюсь при этом. Ну и где ты ещё, кроме свалки, был? Нам наконец оторвал взгляд от экрана, и лениво посмотрел на меня. Учти, кордом не считается. В рыжем лесу или Лыманске бывал, сказал я с вызовом. В глазах мерк, мелькнул интерес. И как же ты в Лыманск мимо Постов пробрался? Трендиш небось. Спроси об этом у трупов моналитовцев на стройке в Лыманске. Ну и как там памятник Ленину стоит ещё на площади? На площади? Нет там никакого памятника. Ладно, будем считать, что я поверил. Про карьер слышал когда-нибудь? Карьер? Я напряг мозг, но он помогать отказывался. Не помню такого места. Не мудрено. Карьер находится севернее Тёмной долины, к востоку от Бара и Миллитари. Наим махнул рукой в воздухе, показывая общее направление. 2 года он был закупорен аномальным фронтом. Но во время последнего выброса появилась тропа, по которой можно попасть на карьер. Один бродяга, который был там неделю назад, рассказывал о военном заводе, на котором производили электронную начинку на основе артов для военных. Этот сталк показывал GPS-маячок, сделанный на этом заводе. Маяк работает без батареи, катарта, который находится внутри. Интересно, а на маяк можно взглянуть? Нет. Я так понимаю, мне надо будет принести что-то похожее. Да, технологию изготовления. А почему не послать туда отряд? Посылали. Один человек пройдёт там, где не прошёл отряд. Ага, значит, там опасно. Это зона сталкер. Здесь везде опасно. И какова цена вопроса? 30 тонн. Маловато в самый раз. Деньги у меня были Их было намного больше, чем предлагал Мерк. Я ещё не потратил всё, что выручил у бармана за хабар, который мы с летуном и Зорким приволокли с Тереконов. Ну, я же неделю, наверное, рассказывал в баре, как мы из рыжевого леса с ними в Лиманск попали, а оттуда нас тёмный на Тереконы отвёл. Что не слышали? Ну я рассказ через ПДА в сталкерскую сеть закинул. Там поищите. Так вот, деньги у меня были Не хватало приключений на пятую точку. А сталкер без приключений не может. Я согласен. Координаты тропы и аванс. Встречаемся у северного поста долго, завтра в 12. Там и деньги, и тропу получишь. Наем поднялся из-за стола, расплатился с барменом и вышел. Ко мне сразу же подсел Бобсон с горящими от любопытства глазами. Ну, и кого он заказал убить? Воронина, Бармана, Стрелка, Монолит. Не гони, шучу. Ты о карьере слышал? Ну что-то слыхал. Это Восточная бара, но хода туда нет. Там аномалия сплошником. А что? Я вкратце пересказал разговор с махером. Во, как, удивился Бобсон. Ты когда придёшь оттуда, инфу о тропе просто так не сливай. За неё бабки хорошие можно получить. Я в курсе. «Ладно, давай пожуем, мне потом к ВВВ за КПК зайти надо будет, и к ходке готовиться, снарягу там перебрать, патронов подкупить». «Ага, ну пошли, кушать подано». После обеда я зашел к ремонтнику, который обитал в одноэтажной пристройке возле одного из ангаров. На ржавой двери, когда-то покрашенной в синий цвет, кисточкой было выведено «ВВВ 32 768». «Модификации, апгрейды и ремонт КПК». И ниже на клочке бумаги. «Постскриптум». «Продам новый маск-халат. Белый-белый. Даже муха не садилась». «Странно, кому в зоне, где вечная осень, понадобится белый маск-халат? Надо будет спросить», — мелькнуло в голове. Я открыл скрипучую дверь и зашел в помещение. На все небольшое помещение грохотала музыка. Что-то из Назарет, старый альбом. Накурино было, хоть топор вешай. За письменным столом, в окружении разобранных и разломанных КПКшек, сидел, склонив голову ВВВ, и колупался в очередном на ладоннике паяльником, покачивая в такт музыки русой головой. «Привет, мастер!» – поздоровался вежливый я. Сталкер продолжал усердно пытать паяльником КПК. «Эй, есть кто дома?» Реакции ноль. Тяжелые гитарные переливы не давали себя заглушить. «Водка!» Что было сил за орал я. В этот момент песня закончилась, и мой крик прозвучал в полной тишине. Испуганный паяльник выскочил из руки сталкера и трусливо юркнул в дальний угол. ВВВ, пытаясь его поймать, локтем сбил со стола пепельницу и рухнул вместе со стулом куда-то за стол. Зато когда он оттуда появился, в его руке тускло поблёскивал УДП компакт. Блин, кабан, ты нормальный, так пугать? Сталкер чихнул. Будь здоров. И тебе того же. ВВ поднялся с пола. Чего хотел? Я. Снова загрохотала музыка, и сталкер, потянувшись рукой к груде запчастей, что-то там клацнул. Музыка смолкла. Я взглядом провёл руку ремонтника и офигел. То, что я принял за груду запчастей, оказалось стереофоническим магнитофоном Скиф. Правда, от жёлтого корпуса почти ничего не осталось, только верхняя защита деки. Но как раз там и была эта гордая надпись. Магнитофон был раритетом, хотя в своё время в разгар микрокассет о нём мечтал каждый второй школьник. Ну, естественно, кроме тех, у кого был Маяк или Весна. Как там мой КПК? Только ПК, а, ну да. У тебя там программа вылетала. Я в лог глянул, ничего страшного нет, вылет движковый. А по-русски? Грязи много скопилось в программе, почистил я его. Грязи? Странно, я его всегда рукавом протираю. Да я не о том. В общем, ладно, девайс работает, я в него еще патч новый залил. Там правки по новым аномалиям, Влади на днях скинул. Адепт? Он самый. Ага, ну я пошел. Давай. Эй, а ПДА забрать не хочешь? Блин, башка с утра не варит. Давай. Бывает. О, я чего хотел спросить, а зачем ты маск-халат продаешь? Какой маск-халат? Ну, белый-белый. Сталкер наморщил лоб и заморгал, потом сорвался из-за стола и рванул к двери. Вернулся и помахал в воздухе свежесорванной бумажкой. Это? Она. Чет, блин, шутник. «Ну ничего, я ему на дверь к карту Африки прилеплю, пусть ножичком ее отдирает». Он принялся выдвигать ящики стола и вытаскивать какие-то листки. Потом вытащил рулон и развернул его. «Ага, карта Гондураса. Покатит. Где я суперклей задевал?» Я вышел и тихонько прикрыл дверь, оставив ремонтника метаться в муках творчества. «Недалеко на крыле КрАЗа» — курил Бобсон. Я подошел и уселся рядом. Ну что, забрал PDA? Ага, грязный он, говорит, у тебя. Хотя я с него кровь всегда сразу вытираю, не жду, когда подсохнет. Ну, их не поймёшь. Я надел на ладонник на левое запястье, воткнул в разъём флешку и включил питание. Попал значок ла загрузки. Слышь, Бобсон, а кто такой чэд? А что? Я рассказал историю с лестком на двери ремонтника. Бобсон отшвырнул сигарету и захохотал. Минут через 5 он успокоился и всхлипывая и вытирая выступившие от смеха слёзы, сказал: "Чет собирает инфу о тропах и локациях зоны. Это типа картографа. Кабан, ты чаще в люди выходи, глупости спрашивать не будешь. Картограф легенда, а это реальный человек. Так вот, Костя Семён, кто Костя Семён?" Ещё один реальный человек. Так вот, он решил сделать полную карту зоны со всеми переходами. Старые-то уже не катят. А Нагинск работает в баре. Так там бармен вроде. Да ты опять не понял. Справа от входа дверь к долговязому, который броники чинит. Вот Нагинск там и обитает. Вот он и чёт покупают или меняют на водку свежую инфу о тропах у сталкеров. Синяя облупленная дверь распахнулась, и оттуда выбежал ВВВ с картой и большим тюбиком клея. Подмигнув нам с Бобсоном, он ленивой трустой направился в сторону бара. Тут уж мы заржали вдвоём. Карта Гондураса, Ха -ха", простонал Бобсон. Ну, хохма, ну не могу. Надо будет Влади ресказать. Когда я на следующий день в полном снаряжении подошёл к северному блокпосту долго, Махер уже сидел на мешке с песком и лениво курил, жмурясь на выглянувшее из-за туч солнце. А, пришёл. Прикольный у тебя костюмчик. Ну пойдём, до милитаринам по пути, а там я тебе инфу солью и разбежимся. Он щелчком выбросил окурок и поднялся с мешка. Насчёт костюма он и не зря заметил. Костюм был новой военной разработкой, случайно найденный мною в гнезде кровососа в комплексе под болотами. Впоследствии вояки, найдя его по сигналу GPS, на мне, естественно, пытались уничтожить прототип и стерли Нурсами мех-двор, а мне и случайно уцелевшим сталкерам из чистого неба пришлось пробираться по военному комплексу под болотами, ища выход на поверхность. «Вы что, и про это не слышали?» Спросите в баре про мою вылазку в старый схрон Стрелка, вам в подробностях расскажут. Мы вышли за пределы охраняемого участка Ростока и пошли по асфальтированной дороге в сторону армейских складов. Где-то слева лаяли лепыши. Ну, они всегда лают, так что всё спокойно. Дойдя до спуска в балку, которая условно межевала Росток и Милитари, Махер остановился, и скинув рюкзак на землю, присел на валун у дороги. Включая Bluetooth с Кабан, лови файл с тропой, он активировал PDA и принялся рыться в меню. Я нашёл и включил функцию Bluetooth у себя на наладоньке. В открывшемся окошке всплыла надпись: "Получить данные от Maher". Важно ткнув пальцем в область виртуальной кнопки под именем "Не возражаю", залил файл себе. Теперь смотри внимательно. Мерк вывел на экран КПК карту и ткнула в неё пальцем